ведь к тому что сейчас творится и твой любимый буревестник причастен послушай дальше он вновь взял в руки газету номер за 7 ноября подрузил на носочки и продолжил рабочие не должны позволять авантюристам и безумцам взваливать на голову пролетариата позорные бессмысленные кровавые преступления за которые расплачиваться будет Не Ленин, а сам же пролетариат. Окончательно впадая в гнев, Бунин взмахнул газетой. Да, расплачиваться придется этому самому пролетариату, а если не приведи, господи, большевики удержатся у власти, то они самому буревестнику свернут шею». Вера Николаевна поспешила перевести разговор на другую тему, раскрыла книгу. Я вот прочитала сейчас. То еще Наполеон говорил, власть — это пирог, которым надо накормить всех, кто к этому пирогу прорвался. Да, в Смольном уже вовсю делят этот пирог. Должности, особняки, кабинеты, секретарш, царские сервизы. Почитай газеты. Глава третья. Смольный после переворота жил напряженной жизнью. Беспрерывно шли совещания, заседания, летучки, собрания. Воздух был прокурен, лица давно не выспавшихся людей приобрели серо-зеленый цвет, обросли щетины, глаза обоспалились, воротнички стали грязней половой тряпки. Начальники восседали за громадными столами, возле густо стояли уголовные типы ламброзов с низкими лбами и мрачными лихорадочными взглядами, ожидавшие команд, распоряжений, приказов. Телеграфные машины выплевывали ленты срочных сообщений. Машинистки отстукивали бесчетные декреты. Носились курьеры. Самыми частыми словами стали «срочно». и совершенно секретно. Хотя большевистская власть утвердилась, да и то относительно, лишь в Питере главари переворота спешили делить пирог. В кабинете горячо любимого вождя шло очередное, но самое важное совещание. Вокруг разместились подвижники. Задумчиво почесывая худосочным пальчиком рыжеватую плешивую голову, Добро и устало улыбаясь, Ленин произнес: «Дорогие товарищи, на повестке дня серьезный вопрос. Следует дать новые названия государственным органам и распределить министерские портфели. Как по-революционному назовем министра?» На помятом лице вождя вдруг вспыхнули острым интересом глаза. Закинув голову назад и чуть склонив ее к левому плечу, Сунув пальчики куда-то под мышки за жилет, любимая поза. Ленин оглядел сообщников. какие соображения, Яков Михайлович, у вас есть соображения? Все весело улыбается незатейливой шуткой, а Свердлов неопределенно хмыкает. Зержинский что-то рисует на клочке бумаги, а Сталин вытряхивает пепел из труб. Его некрасивое узкое лицо Серьезно и спокойно Каменев Вопросительно смотрит на Ленина А почему бы все-таки Не оставить прежнее название Министр Звучит солидно, привычно Нет и нет Отрезает Ленин Только не министры Это гнусное и стрепанное название И вполне буржуазное Поддакивает Дунок Отвратительное название Кивает головой Свердлов Старых министров мы расстреляем, а новых не будет, — вдруг смеется Ленин. Чем больше покойников, тем крепче революционный порядок. Все весело хохочут, глядя вождю в рот, в котором блестит золото корона. Не смеются только Сталин и Дзержин. Вдруг Троцкий поднял руку. Хорошо бы назвать комиссарами. Ленин нервно стучит карандашом по чернильнице. «Комиссары, комиссары! Что-то много нынче развелось комиссаров. Зержинский перестают рисовать в чертей и задумчиво произносит. «А если верховные комиссары?» Все молча обдумывают предложение. Голос подает Сталин. «Может, лучше народные комиссары?» Троцкий тут же отзывается. «Правильно. Я тоже хотел предложить это. Наркомы. Только так». Ленин задумчиво теребит бородку. «Как вы сказали, Лев Давыдович, наркомы не очень изящно. Да ладно, привыкнут. Пусть народные. Вы правы, Лев Давыдович. Это звучит демократично. Все за? Прекрасно. Секретарь, запишите». а как назовем правительство в целом сталин вновь предлагает совет комисссров троцкий тут же подает насмешливый голос а сокращенно как совком совками дети в песочнице играют всех охочет больше всех ленин и троцкий сталин нахмурился на скулах только желваки играют. я знаю Решительно говорит Троцкий, резко обрывая смех. Назовем так. Совет народных комиссаров. Совнарком. Все молча смотрят на Ленина. Тому хочется спать и есть. Он скидывает голову к плечу и согласно произносит. Пусть так. Совнарком. Ленина водит глазами, красными от недосыпу присутствующих. И опять вскидывает голову к плечу. «Лев Давыдович, браво! Вот мы вас и сделаем первым наркомом внутренних дел. Это сейчас важнейшее!» Зержинский согласно кивает головой. «Правильно! Борьба с контрреволюцией сейчас самая важная!» «Характер у тебя, Лев Давыдович, крутой! Справишься?» — лукаво усмехается Зиновьев.